Глава 16. За окном сегодня сыро, словно спальня под водой, А в окне кусочек сыра, это месяц молодой. Дожди ласковый и кроткий, потому что он ночной. Я сижу в подводной лодке, наслаждаюсь тишиной. Кап-кап-кап, простые звуки, тихий шум по мостовой. Я шепчу, задрают люки, накрываюсь головой. Форма теплая пижама, капитану греет грудь. Все, спокойной ночи, мама, а точнее, в добрый путь. Мы шли быстро, как только могли. Уж очень противно было на душе после визита в саркофаг. А вдруг туда придут какие-нибудь спасатели и узнают, что мы во всем виноваты. Хотя мне кажется, что во всем, что здесь в зоне с нами произошло, виноваты не только мы. И зомби почти бежали. Похоже, им тоже хотелось поскорее отсюда убраться. Дорога была сегодня совсем плохая. Когда-то давно по ней ездили грузовики и легковушки, а теперь сквозь потрескавшийся бетон лезла трава и тонкие нитки в юнка с белыми колокольчиками. И хотя на карте эта дорога была обозначена как нормальное широкое шоссе, она постепенно исчезала, скрывалась под зеленью и ползучими растениями. Мы не заметили, как нас окружил мрачный влажный лиственный лес. Исчез ставший привычным запах хвои, На смену ему пришел дурманящий цветочный аромат. Зашелестела листва, резко вскрикивали птицы, прячущиеся в густых кронах. В юнке, обвивающие стволы, постепенно сменились толстыми лианами, и кое-где на деревьях среди мха расцветали яркие нездешние цветы. Мох, застилавший сначала землю, а потом перебравшийся на стволы деревьев, теперь свисал светок лохмотьями, придавая лесу неопрятный оборванный вид. Мы притихли, не понимая, где находимся». Смотрите, прошептал Юрка и ткнул пальцем в темноту леса. Эду испугался и прижался к толику, а зомби почему-то вдруг построились две шеренги, словно на параде. Впереди из деревьев выступало что-то большое и округлое, опутанное лианами и покрытое мхом. Сначала я подумал, что это гигантский старинный памятник или странная промышленная конструкция, но подойдя поближе, понял. Невероятно, невозможно и фантастически. Посреди дремучего леса лежала на брюхе подводная лодка. Ее корпус когда-то черный, а теперь в потеках ржавчины опутывала лесная растительность. Поникший двухцветный флаг на рубке был разорван в клочья, но все равно лодка выглядела внушительной и непобедимо. «Откуда это?» — задал я сам себе дурацкий вопрос. Мы смотрели на лодку, не отрываясь, как на самое великое чудо зоны. Ида успокоился, и, поддерживаемый Лаем Бруно, пошел вперед. Но самыми активными оказались зомби. Они из шеренги перестроились в колонну по одному и зашагали к лодке. Но раз они не боятся, то и нам бояться нечего. Медленно, шаг за шагом, мы обошли морское чудо. В одном месте к борту субмарины прислонилось рухнувшее от старости дерево, образовав естественный трап. И мы, конечно, полезли на борт. Зомби, словно только и ждали этого, опередили нас и ловко вскарабкались по бревну на палубу. Я не знаю, может, у подводных лодок и не палуба, но я решил называть именно так. Моя лодка. Как хочу, так и называю. Зомби забрались наверх, построились там опять в шеренгу вдоль лодки на самом краю палубы. Я подумал, что в море во время качки они бы все попадали. Прапорщик стоял впереди и смотрел на нас, словно ожидая команды. Переглянувшись, мы стали карабкаться наверх. Иду последовал за нами. А вот Бруно, сделав одну неуклюжую попытку, Улегся у подножия дерева ждать, когда мы вернемся. «Ребята, а почему ракушек нет на борту?» Спросил я у пацанов. «А что, надо?» Юрка уже сидел на палубе. «Ну, пишут же. Корабли всегда обрастают ракушками. А вдруг эта лодка и не плавала никогда? Может, ее тут построили и не вывезли?» Толик поднялся и сел рядом с Юркой. И да уже прыгал по палубе с веселым бормотанием. А прапорщик явно волновался. Потом мне выдержал, что-то прокричал своим, и они дружно прокричали в ответ. И продолжали стоять шеренгой. Это у них, наверное, какой-то военный ритуал. «Вот подумайте, что вы говорите», — укоризненно сказал я. «Отсюда до ближайшего моря, я не знаю, день на поезде пилить. А тут лодку построили». «Самолетом можно и за час», — не согласился со мной Груша. «Ага, ты на самолете лодку повезешь?» «Ну, а тот ее на поезде повезешь». «Вот, кстати, это мог быть просто расчет проектирования», — решил поумничить Толик. «Ты читал Робинзона Круза?» «Нет», — неходя ответил я. «Книжка стояла на полке, а я так и не собрался прочесть». «Так вот, там Робинзон тоже лодку строил, но он строил ее там, где было из чего строить, а до берега-то тащить не смог. Всякое бывает», — разъяснил мне Толик. «Ну ладно, будем считать, что ее тут построили. Я не хотел спорить». Тем более, что от такого спора не было никакого толку. Внутрь полезем? А зачем мы тогда сюда залезли? Изумился Юрка, решительно поднялся, насколько это позволяло покатая палуба, и пошел к возвышающейся посредине башни. По этой башне наверх шла железная лестница. И еще в передней части башни были окна, иллюминаторы по-морскому. Я вспомнил, как такая башня называется. Это рубка. В голове еще вертелись всякие слова – ходовая рубка, прочный корпус, торпедная атака, глубинные бомбы и торпедоносец. Все, что я слышал в кино и читал в книжках про моряков. Груша первый забрался на рубку, и там немедленно поднял люк, который не был задраен. И тут я вспомнил морское слово – люк не был задраен. «Пацаны, там внутри светло. Давай за мной!» – заорал нам Юрка и скрылся в люке. Мы, не колеблясь, пошли за ним, тем более, что первым туда рванул Иду. Из рубки тянуло металлическим холодом, но внутри горел электрический свет. Впрочем, к электричеству в зоне, неиссякаемому и повсеместному, я уже привык. Спускаться в лодку было немножко страшновато. Очень уж она была похожа на ловушку. Я никогда не был внутри подводной лодки. Я даже в трюме корабля никогда не был. Да и на палубе, в общем-то, тоже. Здесь оказалось очень тесно. Всюду какие-то трубы, провода. Непонятно, как тут люди помещались. «Надо найти судовой журнал», – раздался Юркин голос из глубины трюма. «И мы все узнаем». «А что узнаем?» – спросил его Толик. Он старался далеко не заходить и крепко держал за руку Иду, рвавшегося изучать лодку. «Все узнаем», – уверенно сказал Грушевский. «В любом фильме про море, если корабль покинутый, сразу находят судовой журнал, из него узнают всю историю корабля. Я вот видел фильм, как нашли такой корабль, громадный, и там в журнале было написано, что монстр захватил... Голос затих, как будто Юрка испугался. Он, видимо, вдруг представил себе, что мы, найдя журнал, прочтем именно такое. У меня сразу пропало всякое любопытство, у остальных, думаю, тоже. Но никто не хотел показывать, что боится, и мы гуськом отправились изучать лодку. Через равные расстояния нам попадались переборки с люками, которые сейчас оставались распахнутыми, но, если что, могли намертво перекрыть коридор. И еще меня поразило, что внутри лодки было несчетное количество всяких вентилей, красных, синих, желтых. Как будто лодка была не лодка, а какой-то гигантский набор трубопроводов. Мы дошли до конца корпуса и уткнулись в стену. Ее украшали четыре круглых люка с маленькими круглыми ручками. Ручки были похожи на руль. Толик сразу же крутнул один из них и распахнул этот люк. За ним была большая труба, и через нее виднелся лес. «Это торпедный аппарат!» — радостно воскликнул Толик. «Ну так закрой его! Друг выстрелит!» Толик весело хмыкнул, но люк закрыл. «Судовой журнал мы так и не нашли и пошли назад к рубке. А тут же должен быть перископ!» — вспомнил я о главной штуке на подводных лодках. «Вот там, наверное, и журнал будет!» «А чего это там?» — не согласился Толик. «А того!» — Юрка меня поддержал. «Капитан посмотрит перископ и запись сделает. Не бегать же ему туда-сюда!» Этот аргумент Толика убедил, и он молча пошел вдоль приборов и труб корабля в поисках перископа. Мы за ним. Перископ оказался в ходовой рубке. Мы зря его искали в других местах. Я узнал перископ по ручкам с двух сторон от окуляров, которые складываются вверх, точно как в кино. Я откинул эти ручки и стал смотреть. Повсюду колыхалось бесконечное море. Где-то далеко-далеко виднелся большой пароход. Я повернул перископ. Слева и справа было тоже море, волны и чистый горизонт. Больше ничего. «Ребята, смотрите!» Я пустил к перископу пацанов. «Класс!» — сказал Толик, прижавшись к окулярам. «Какие дельфины красивые!» «Где дельфины?» Я отодвинул его. «Опять тот же пустой морской простор и белый пароход. Никаких дельфинов, смотри!» Толик оттеснил груши и впился глазами в прибор. «Мама родная!» — сказал он. «Это же статуя свободы!» «Где статуи? Ты что? Вот смотри!» — только теснил приятеля. «Дельфины!» Мы по очереди смотрели в перископ, и каждый видел только свое. «Ну да», — в итоге сказал я. «Зона, как всегда, куролесит». «А почему это мне дельфины, а ему Америка?» — возмущенно сказал Берик. «А ты не спрашиваешь, почему мы посреди леса видим море?» — напомнил я ему, где мы вообще находимся. «А в иллюминаторах что?» — вдруг стрепенулся Юрка. Мы залезли на небольшую площадку наверху рубки и стали у прямоугольных окон, иллюминаторов. Лодка плыла вдоль скалистого берега. Белый город террасами спускался к самой воде, прорываясь сквозь серый базальт скал. Сверкала набережная с парапетом, у причала качались на воде яхты. По набережной гуляли военные в белых кителях. Город дышал спокойствием и чистотой. «Где это?» – спросил Юрка. «Не знаю. Может, это Севастополь?» – подумал я. «Или Владивосток?» – отозвался Юрка. Или Керчь, или... Нет, не Питер точно. Море теплое. И откуда в Питере скалы? А с чего вы взяли, что это наш порт?» Спросил Толик. «Может, это совсем другая страна?» «Ага, и Андрейский флаг тоже». Юрка пальцем показал на флагшток на набережной. «Все-таки это Севастополь, Крым». «А откуда там военные моряки?» Не унимался Толик. «Там нет ни одного военного корабля. Забыл, что ли?» «Я не знаю, что Груша забыл, но он кивнул, согласившись с Толиком». Они спорили о чем-то, чего я не знал. На меня осенило. «А что, это обязательно сейчас? Может, мы видим те времена, когда лодка еще плавала?» «Где плавала? Тут?» Юрка посмотрел на меня, как на дурачка. «Надо искать журнал. Я почему-то разозлился». «Все в этой зоне ненастоящее. Миры, люди, тайны и дороги. Но ищи, а мы посмотрим», сказали Берик и Груша, не трывая глаз от иллюминаторов. А тут еще к ним вскарабкался Эду, который все это время где-то бродил по лодке. Вот же любопытный. На Иду вид красивого города произвел невероятное впечатление. Он погудел, погудел, а потом стал что-то петь. Унылое и протяжное. Наверное, радовался и мечтать поехать на море с родителями. Я еще подумал, что мы нехорошо с ним поступаем. Вот показали ему берег Крыма. Точно это Крым. А ведь он же никогда не попадет туда. Очень страшное слово «никогда». Я не хочу никогда в жизни узнать, что я не смогу что-нибудь сделать «никогда». Я так стоял и философствовал, а передо мной на маленьком железном столике лежала тетрадка. Она была очень старая и потрепанная. Надпись на обложке была ободрана. Там было написано «Бортовой журнал» и дальше одни обрывки слов и полустертые названия за по -р е Я взял журнал в руки и открыл его. «Пацаны, я нашел!» Юрка с Толиком неохотно спустились ко мне. Мы стали изучать журнал, но ничего в нем не поняли. Там была какая-то неинтересная ерунда. Списки аккумуляторов, запчастей, сроки ремонта блоков и распорядок сварочных работ. И так страниц 50. И последняя запись. Разрешение на проведение ходовых испытаний получено и дата. 2011-й, а там, где месяц, расползлось большое пятно плесени. И всё. «Ну и?» Спросил я ребят. «Что мы выяснили? Что лодку чинили-чинили, и потом она пошла на испытания, и всё? А ничего» но на море посмотрели. Мелочь, а приятно. Ты прямо как юзик, дикий какой-то. Нам идти надо, а мы тут на море смотрим. Я подумал, что мы совершенно зря сюда поперлись, на эту лодку. Мы так никогда к людям и не выйдем. Но пошли. Пацаны уже не стали возражать. Мы выбрались из подводной лодки. Снаружи, казалось, ничего не поменялось. Бруно как лег у поваленного дерева, так и лежал. Зомби стояли шеренгой и равнялись на нас. Единственное, что изменилось – Так это то, что теперь рядом с Броно сидел большой белый попугай и чистил перья. «Ну что, пошли вниз?» — сказал я зомби. Я захотел спуститься первым, но почему-то зомби совсем невежливо толкнули меня и спустились с корабля. «Чего это они? То тихие такие, послушные, а тут...» — удивился я. «А я думаю, что они тебя за капитана приняли», — сказал Толик. «Ну и что?» «Ты последний должен покинуть борт тонущего судна. Так оно ж не тонет», — изумился я но и не плавает, мешался Юрка и полез по бревну вниз. Спуститься с подлодки оказалось намного сложнее. Пришлось пятиться, нащупывая дорогу ногами. Но в итоге я не сильно ушибся. Попугай дождался, пока мы спустимся, и спокойно улетел. Айду попрыгал вслед за Юркой по бревну на одной ноге, словно в классике играл. Мне бы такое чувство равновесия, как у него. Сразу после подводной лодки лес начал постепенно редеть и возвращаться к нормальному виду. Сначала с, с веток исчезли лохмы зеленого мха, потом они уползли со стволов, оставив только легкий зеленый налет. Трава под ногами стала мельчать. Воздух был уже не такой влажный и полный прелых запахов. Незаметно, шаг за шагом, мы возвращались в привычный мир зоны. Далеко позади остались влажный лес, изумрудный мох, экзотические птицы и фантастические цветы. Далеко позади осталась подводная лодка – Она, наверное, так и смотрит свои сны о морях и далёких странах, о дельфинах и белых пароходах. Что ж, у каждого свои сны.